Глава 2. Ты же понимаешь, что Тихоровы могут отреагировать, скажем так, плохо, если мы заявимся к ним просто так. Внешне невозмутимо, но все же с ощутимым беспокойством в голосе предупредил меня Скуратов. Чтобы обеспечить хоть какое-то соответствие негласным правилам, я пригласил Константина поучаствовать в очередной авантюре. Понятное дело, что о личных мотивах Ксумин я его не предупредил, но все же китаянка сопровождала нас. Впрочем, со мной была Роксана, так что можно сказать, что к Тихоровым в гости пришли два аристократа со своими спутницами. Так-то я был должен пойти с Ариной, но рисковать девушкой, слабо подготовленной к боевым операциям, мне не хотелось. Мне и так каждую неделю слали различные приглашения – А тут Тихоровы были одной из тех семей, что сделали это недавно, и я просто решил воспользоваться этим, чтобы проникнуть внутрь и не вызвать лишних вопросов. И, разумеется, не так далеко от особняка Тихоровых находились две группы поддержки со стороны самой службы и одна группа из моих людей и экзорцистов клана Мин. Если они даже не успеют к основному действию, то хотя бы отцепят район, чтобы никто не сбежал. Не забывай, что я получил от них официальное приглашение, так что для начала мы просто поговорим», — улыбнулся я Константину. «А то, что это первое приглашение за многие месяцы, на которые ты решил ответить согласием, проявил удивительную осведомленность о моих делах с скуратов. Но не все же мне затворником сидеть», — пожал я плечами. «Надо порой и в свет выходить», «Не нравится мне все это», — хмуро закончил мой напарник. «Возможно, он бы продолжил ворчать, но мы уже подошли к дверям особняка, у которых стоял слуга, готовый проводить нас к своим хозяевам». «Князь Шувалов!» — радостно и по-доброму улыбнулся мне мужчина в черном костюме. «Не ожидал, что вы решитесь принять мое приглашение». Судя по той информации, что собрала реми Это был глава рода Тихоровых Леонид Николаевич. Мужчине было всего 50 лет, и его внешний вид полностью соответствовал тому представлению, как должен выглядеть аристократ. Аккуратная бородка на точенном лице имела несколько седых прядей, которые патриарх рода, казалось, с гордостью демонстрировал. Классический двухпугвенный костюм сидел на нем как влитой, что сразу показывало, что для него это привычная одежда. Вот только на руках я заметил несколько шрамов, которые также не пытались скрыть, а значит, за ними стоит какая-то история. В целом, за главой рода Тихоровых создавалось впечатление бизнесмена, а не мага, пускай и по молодости он участвовал в нескольких авантюрах. После них, собственно говоря, Он сумел получить достаточную денежную сумму, чтобы расширить производство рода и сделать бизнес более доходным. Он владел несколькими не особо крупными предприятиями по пошиву и поставке тканей. Правда, с учетом того, что это все же был не просто бизнесмен, а аристократ, то и деятельность его фирм была довольно обширна. По крайней мере, общей выручки хватало, чтобы содержать такой особняк, который был все же поменьше моего, но в любом случае его содержание влетало в копеечку. «Мой род только начинает расти, и, как любому молодому организму, за ним необходим постоянный присмотр», извиняюще произнес я, кивнув мужчине и его домочадцам. «Сейчас внутри особняка...» по всей видимости, собрались все представители этого темного рода. По крайней мере, за столом сидела жена патриарха рода и трое его детей, двое сыновей и старшая дочь. Все были одеты официально, так что я был рад, что не ошибся в наряде для наших спутниц. А то это выглядело бы странно, если бы Роксан и Иксу пришли не в платьях, пускай и не совсем официальных, но все же достаточно строгих, чтобы быть подходящими для вечерних встреч. Понимаю, дел всегда много, и отчасти нам повезло, что наши предки уже прошли этот этап. И не говорите, хмыкнул я, я бы предпочел, чтобы всем этим занялся кто-то другой, а мне не надо было столько времени уделять каждой мелочи. Весь разговор проходил на пороге у входа в гостиную, и меня уже стало немного напрягать, что Тихоров не пускает меня дальше. Даже улыбаться становилось все сложнее. Хорошо Константину, он может так и стоять с хмурым выражением на лице, и никто ему ничего не скажет, а я вынужден проявлять вежливость. Вот поэтому я и не принимаю приглашение от аристократов. Ох, прошу прощения, вдруг будто очнулся от задумчивости хозяина особняка. Прошу, присоединяйтесь к нашему ужину, «Мы только вас и ждали». «Благодарю». Я прошел внутрь и посадил раксану рядом с собой. Скуратов в это же время делал то же самое для Ксу. «Как-то все это странно», — тихо произнес мой напарник, когда мы наконец-то сели за стол. «Тихо», — шикнул я на него. «Я думала, что вы придете к нам с одной из своих жен», взяла слово Светлана Тихорова на правах хозяйки дома. По поведению женщины было видно, что в особняке всем распоряжается она. Даже слуги в первую очередь смотрели на нее, а потом уже на главу рода. Впрочем, не было видно, чтобы это его не устраивало. Сама Светлана Тихорова была младше супруга лет на 10 и была его единственной женой, выйдя за Леонида, когда он еще не имел права на семейный бизнес. И вообще, судя по найденной Сэмом информации, не должен был никогда на это получить право. Но благодаря совместным усилиям они доказали предыдущему главе рода, что в этом вопросе будут более компетентны, чем старшие братья Леонида. О том, какое решение было принято, можно судить уже потому, что жили они в столице, в то время как старшие братья главы рода не только не претендовали на его место, но и занимались семейным бизнесом на окраинах империи, расширяя область поставки товаров. «Как я уже говорил вашему мужу, медленно произнес я, пока слуги выставляли блюда на стол, в данный момент мой род нуждается в постоянном контроле, и мои жены тоже стараются в этом направлении, так что сегодня смог освободиться только я». «А не представите нам своего друга?» взял слово глава семьи. «Скуратов Константин», — указал я на своего напарника. «Так получилось, что в тот момент, когда я решил ответить на ваше приглашение, он был у меня в гостях. Извините, если что-то сделал не так». «Ну что вы», — махнул рукой Леонид Николаевич. В приглашении же не было указано, что оно для ограниченного круга персон. После этого началось столь нелюбимое мной бессмысленное перекидывание словами. Хорошо, хоть отпрыски читы Тихоровых не лезли в разговор, но и так оба старших мага задавали мне то один, то другой вопрос. Причем часть из них, как говорится, была о погоде, а часть явно была нацелена на то, чтобы выяснить мою позицию на политической арене империи. Условно было несколько лагерей, которые, несмотря на то, что императорский род был видящим, плели свои интриги, нацеленные на достижение целей группы, в которой они состоят. Официально сила видящих была в том, чтобы видеть угрозы для территории, на которой они правят, так что если никто не думает о революции или убийстве императора и его родственников, то они, соответственно, ничего не увидят. Не думаю, что все так просто, но если утрированно, то выходит примерно такая картина. Тихоровы, несмотря на свою не такую большую значимость среди других родов, видимо, состояли в каком-то из лагерей и пытались своими вопросами выяснить, каких взглядов придерживаюсь лично я, и, если возможно, перетянуть меня на свою сторону. Этого добра я уже сполна повидал, и поэтому так не любил все эти встречи аристократов. Вот только в этот раз у меня стояла другая задача. Извините, Прервал я беседу, так как по моему условному жесту Роксана сделала вид, будто ей стало плохо. Но моей подруге стало душно. Не подскажете, где здесь ближайший выход на воздух? Обращаясь к главе семейства, спросил я. «Как выйдете в коридор, поверните налево, и в конце будет выход в наш сад», слегка обеспокоенно ответил Леонид Николаевич. «Слуга вас проводит». «Благодарю». Кивнул я ему и, подхватив девушку под руку, мы отправились вслед за слугой, который быстро вывел нас на открытое пространство. Здесь располагалась небольшая беседка для отдыха на свежем воздухе и несколько клумб с цветами. Специально для наблюдающего за нами слуги я усадил раксану на скамейку, а сам остался стоять рядом, осматривая сад Тихоровых. «Можете быть свободны». Бросил я слуге, который, по всей видимости, не думал уходить. «Обратную дорогу мы найдем». «Как прикажете», — склонил голову мужчина и тихо вошел обратно в дом, прикрыв за собой дверь. Пару секунд, постояв в тишине, я убедился, что он удалился на достаточное расстояние, чтобы не иметь возможности услышать, о чем мы будем говорить. «Удалось что-то уловить?» — спросил я у демонессы, которая прекратила свою убедительную игру с недомоганием и сейчас с интересом рассматривала какой-то необычный вид роз с темно-синими лепестками. Роксана, как существо прежде всего энергетического плана, прекрасно понимала, когда перед ней находится что-то магическое, да и я видел, что цветы, находящиеся в этом саду, были подвержены магическим изменениям. Так что лучше такие вещи без спроса не трогать, особенно у темных родов, которые любят делать из красивых предметов то, что может тебя убить. «У этой семьи явно есть что-то схожее с вашим вассалом Засекиным», не особо уверенно произнесла девушка. «Ну, он как-никак маг тьмы, а Тихоровы — темные маги. Должны быть общие черты в магии, что они используют как основную, пожал я плечами». «Я про другое. Я не настолько хороша в этом», — призналась демонесса, вздохнув. «Чувствуется легкий след демонической энергии, но этого недостаточно, чтобы однозначно делать какие-то выводы. Не очень, конечно, вежливо делать это в чужом доме, но, думаю, даже если они это заметят, то скандал нам не слишком страшен». Я поднял руку и стал в воздухе создавать энергетическую печать. Сейчас не требовалось ничего сложного, так что и сама печать была простенькая. Вот только стоило напитать ее энергией, как печать подернулась рябью и сама собой разрушилась. Как интересно, я проводил разрушающуюся структуру удивленным взглядом. До этого момента я не чувствовал ничего, что могло бы помешать моей магии, так что такой ход событий для меня оказался полной неожиданностью. чтобы сразу все проверить, начал создавать более сложную печать, и она сработала без каких-либо проблем, но и контролировал я ее более тщательно. Получается, что на территории рода Тихоровых вносят помехи в создание печати призыва. Как минимум уже это становится подозрительным. Да и я по итогу не могу призвать никого из незаметных духов, а только полноценных демонов, которые попросту не умеют скрываться. Пошли обратно, а то мы уже здесь слишком долго. Все еще, пребывая в раздумьях, я помог Роксане встать, и мы отправились назад. Прошу прощения, присела в книг сыне девушка. Ничего страшного, дорогая, улыбнулась ей Светлана Тихорова. Вот только если внешне она была доброй и даже отчасти заботливой, но после того, как моя печать не сработала, я видел в этом фальшь. Да и сами члены семьи выглядели от чего-то напряженными. Главное, что тебе достаточно было подышать свежим воздухом. У вас замечательный сад. Не забыл я сделать комплимент хозяйке особняка. Я так понимаю, это все магически измененные растения? Да, это мое небольшое хобби, с готовностью отозвалась женщина. Мне недоступно направление жизни. но обычные биологические процессы можно подстегнуть и просто вливанием магической энергии. «Вот оно что!» — хмыкнул я. «А не подскажете, на чем специализируется ваш род?» «Не понимаю, о чем вы!» — удивленно посмотрела на меня Светлана. «Наш род занимается тканями», — взял слово глава рода, «если вы об этом...» «Нет», — покачал я головой. «Мы все так же стояли у входа в зал...» и не спешили садиться на свои места. Я говорю о вашей магии, которая по какой-то причине мешает моим призывам. «О чем вы?» — непонимающе посмотрел на меня Леонид Николаевич и переглянулся с имеющей такой же вид женой. «Мы используем тьму, как стихию в основе своих техник, поэтому наш рот и называется темным», — на мой взгляд довольно искренне произнес он. «Погодите!» «Вы хотели шпионить за моей семьей с помощью своих призывов?» Мужчина резко поднялся со своего места и обвинительно показал указательным пальцем на меня. Я лишь проверял свою догадку, и то, что проверка не удалась, уже говорит мне об определенном результате, развел я руками. Константин верно понял мой незаметный жест и вместе с ничего не понимающей ксу поднялся из-за стола. «Видите ли, мой друг является сотрудником службы магической безопасности империи». На этих словах взгляд Тихорова переместился на Скуратова. «И у нас есть подозрение, что вы в своем доме укрываете опасного преступника, а точнее чернокнижника, который призывает кровавыми ритуалами демонов». «Никогда не слышал больше чуши!» – хлопнул ладонью по столу Леонид Николаевич. Пускай вы и князь, но это не дает вам право бездоказательно обвинять нас в таком. Темный рот не значит преступный, но удивление зло вставил он будто это задело его больше всего. Вы может и не в курсе, согласился я, чем вызвал новую порцию удивления у мужчины. Константин к этому моменту подошел ко мне, сохраняя холодное выражение на лице. Но по его глазам я видел, что он тоже не совсем понимает, куда я клоню. Вот только не все здесь столь же не осведомлены о происходящих в доме событиях. Это был откровенный блеф, но блеф, который с большой вероятностью сработает. Все в данный момент не понимали, про что я говорю. Все, кроме детей Читы Тихоровых. И если младшие дети воспринимали это скорее как какую-то игру и лишь пытались сдерживать свое любопытство, наблюдая за нами, то старшая дочь после моих слов слегка побледнела и чуть сильнее, чем это необходимо, сжала столовые приборы, Аделина Леонидовна Тихорова была практически полной копией своей матери. Те же тонкие черты лица, те же слегка узкие глаза, доставшиеся от предков южан. И при этом белоснежная кожа, которая не становилась смуглой даже после нескольких лет учебы на юге империи. Эта черноволосая одаренная только года два назад прибыла обратно в столицу, чтобы помогать родителям в их бизнесе, но за время учебы она в достаточной мере показала, что обладает большими амбициями и всеми доступными средствами стремится к своей цели. Наверное, для такой личности было обидно узнать, что отец решил оставить все ее младшим братьям, которые еще не окончили школу. так как не верил, что женщина может управлять предприятиями, если рядом с ней нет более влиятельного мужчины. Чем не цель для манипуляции, которая с готовностью откликнется на оказанную помощь? Может, схваченный мной демона ошибся с местом, во что я слабо верил, но Аделина была самым подходящим кандидатом на то, чтобы через нее получить доступ к активам рода Тихоровых. Так что, наверное, неудивительным было то, что Реми, после того, как я попросил проанализировать информацию по этому роду, удалось найти пускай неявную, но все же связь с теми нападениями, что произошли во время новогодней речи на некоторые семьи аристократов. Все они посредственно имели влияние на направление деятельности Тихоровых, и последние с начала года неплохо увеличили обороты своих предприятий. и даже закупили еще три завода, так как заказов с каждым месяцем становилось все больше. До того, как Аркур присоединилась к слугам моего рода, я и не знал, что из разрозненной информации можно сделать такие выводы, так что, имея хоть и косвенные доказательства, уже было понятно, что для Тихоровых все шло к неизменному росту. «Вы же не будете против небольшой демонстрации?» с улыбкой произнес я, поднимая руку, над которой в видимом спектре появилась магическая печать. Она сразу расставит все по своим местам. Еще до того, как я успел закончить фразу, в меня полетел нож, который с легкостью отбил Роксана. И то я понял, что что-то летит в мою сторону, и только потом увидел воткнутый в стороне от меня нож, который до этого был в руке Аделины, с которой я все это время не сводил взгляда. К чему эти разговоры, если вам и так все ясно? Улыбаясь мне, девушка поднялась со своего места, чем вызвала неприкрытое удивление как со стороны родителей, так и младших братьев, которые даже не поняли, что она только что пыталась меня убить. На самом деле у меня лишь были догадки, но спасибо, что их подтвердили». Поблагодарил я девушку, отчего ее лицо на миг перекосилось от злости. «Что здесь происходит?» — строго посмотрел на меня и свою дочь глава рода. «Ничего такого, что необходимо было бы вам знать, дорогой папочка», — мило улыбаясь, ответила Аделина. «Объяснись, дочь», — повысила голос Светлана Тихорова. «Тут нечего объяснять», — продолжая улыбаться, медленно произнесла девушка. Все так, как сказал князь Шувалов. Шутливо поклонилась она мне, а в ее руке зажглось темное пламя, которое мгновенно преобразовалось в когти. Сами черты лица Адалины исказились, и вокруг глаз появилась темная сеточка вен. «Слившиеся с демоном», — потрясенно прошептала Ксумин. «О, здесь есть кто-то знакомый с этим», — довольно посмотрела на китаянку Тихорова-младшая. «Аделина, прекрати немедленно!» – закричал на нее отец. Девушка бросила на него нечитаемый взгляд, и в следующий миг они оба оказались у стены гостиной. Вот только патриарх рода был пришпилен к ней рукой своей дочери, и та, слегка склонив голову, с каким-то исследовательским интересом рассматривала его. «Дорогой папочка!» – кровожадно ухмыльнувшись, проговорила Аделина – ты уверен, что сейчас именно тот момент, когда стоит повышать на меня голос? Тем временем я с изрядной долей любопытства анализировал изменения, произошедшие с девушкой. Чем-то это напоминало преображение Лены в Ленарет, но было слишком много отличий, чтобы его считать полноценным. Судя по тем внешним атрибутам, что были видны без магии, демон, связанный с Эделиной, использовался девушкой как инструмент, а не как полноценный партнер. Из-за этого она не могла использовать его полный потенциал, но уже стала сильнее того ранга, в котором пребывала будучи простым магом тьмы. "Я так понимаю, ты предпочитаешь не вмешиваться?" тихо спросил Константин, также наблюдая за этой сценой. "Почему же?" с улыбкой спросил я. "Предлагаю вызвать подкрепление и дальше смотреть на разворачивающееся шоу". Пока мы говорили, Девушка еще сильнее сжала шею отца, так что тот захрипел и попытался призвать свою излюбленную стихию, но тьма лишь безучастно скользила по видоизмененной плоти руки. «Как видишь, тьма не может навредить мне, ибо я уже стала сильнее тебя, как маг», — с удовольствием прокомментировала отсутствие результата дочь главы рода, наблюдая за расширившимися от удивления глазами отца. «Ой, ты же не можешь говорить!» Притворно расстроилась она, чуть ослабив свою хватку. «Что ты творишь?» С трудом прохрипел мужчина, пользуясь тем, что он вновь смог дышать. «Как ты посмела напасть на меня?» «А как я еще должна была поступить, когда столько сил приложила, чтобы стать во главе рода? А ты, оказывается, сделал наследником не своего первенца, а среднего брата», — оскалилась Эделина. И ведь это действительно было скал так как зубы девушки стали более острыми и напоминали акульи. «Я столько лет старалась на благо рода, и это такая благодарность?» «Ты же и так имеешь все возможности для управления бизнесом. Зачем тебе еще становиться главой рода?» Непонимающе посмотрел на нее Леонид Николаевич. «Дорогой папочка», — покачала головой Аделина. «Ты даже не понял, что только благодаря тому, что я устранила тех, кто мешал нашему продвижению, семейный бизнес смог перейти на другой уровень. В своей слепоте ты посчитал, что это твои успехи, и конкуренты испугались», процитировала, по всей видимости, его же слова девушка. «Я уже давно думала, что пора прекратить эту игру, но все не было подходящего повода. Спасибо князю Шувалову». Не стоит благодарностей, я посчитал, что этот момент будет самым подходящим, чтобы отвлечь внимание девушки на себя. Допускать смерти ее отца в данный момент не было в моих планах, да и того, в чем она сейчас призналась, будет достаточно, чтобы начать официальное расследование. Тем более явное обращение к демоническим силам службы трактовалось однозначно. Но все же сегодня я пришел не за вами, так что вы несколько поторопились с признанием». «Вот как?» – задумчиво обронила дочь главы рода Тихоровых. «Но не думаю, что это столь существенно. В любом случае, я собиралась это сделать». Девушка отвела от меня взгляд и вновь посмотрела на своего отца, чтобы в следующий миг его голову. Причем эта часть тела отлетела ровно на стол перед Светланой Тихоровой. Женщина не издала ни звука, но сильно побледнела, безумно уставившись в мертвые глаза своего супруга, на которых навсегда застыло удивление. «А вот и дополнительное преступление», безэмоционально прокомментировал я. «Этого же достаточно, чтобы задержать ее?» «Более чем», — мрачно ответил Константин, к которому, собственно, и был обращен данный вопрос. «Прошу прощения, но отсюда вы не выйдете», Не согласилась со мной Аделина. Теперь ее внимание было полностью сосредоточено на мне, и я мог более детально рассмотреть изменившееся лицо Тихоровой. Эта черная сетка из темной энергии, отходящей от ее глаз, действительно выглядела пугающей. Куда проще было смотреть на демонов, от которых подспудно ожидаешь увидеть что-то такое. Но когда такие черты проявляются у красивой девушки... Дальнейшие действия, какими бы они ни были, прервались от истошного крика Светланы Тихоровой, которая будто только сейчас осознала, что перед ней лежит. Женщина стала подниматься со своего места и по неосторожности опрокинула стул и упала, сама начав отползать назад. «Ну куда же вы, мама?» — с нежностью в голосе спросила Аделина. «Или вы думаете, что я про вас забыла?» и о том, сколько мне пришлось вынести из-за того, что я не родилась мальчиком. С каждым произнесенным словом девушка все ближе подходила к своей матери, а та, упершись в стену, словно и не замечала этого, все пытаясь оказаться как можно дальше от нее. Правая рука Аделины, все так же охваченная тьмой, вдруг начала преобразовываться и стала в несколько раз больше, превратившись в поистине демоническую лапу. Занеся ее над головой, она стремительно ударила мать так, что на миг они оказались скрыты из-за щепок мебели, которая стояла по бокам от них. Та просто не выдержала созданного давления и сломалась. Константин порывался броситься на помощь, чтобы не допустить еще одной смерти, но я его удержал за плечо, не дав подставиться. Мой напарник недоуменно посмотрел на меня, но я лишь указал ему посмотреть вперед. Когтистая лапа дочери мертвого главы рода уперлась в светящийся синим энергетический щит, который не давал ей завершить начатое. «Не смейте мне мешать!» Слегка истерично выкрикнула девушка, тоже осознав, что ее атака не достигла цели. «До да вас тоже дойдет очередь!» «Прошу прощения!» Покачал я головой, делая шаг вперед. «Правда, меня тут же загородила Роксана». материализовав свои мечи и броню вместо платья. Но этого допустить я не могу. Да и не находите, что все это похоже на дешевый фильм ужасов? Не пора ли прекращать и дождаться прибытия соответствующих органов? «Я не позволю, чтобы вы нарушили мои планы», прошипела девушка, бросившись на меня. «Вот только ее еще в полете перекрыли несколько щитов, о которые она со всей скоростью приложилась». Впрочем, это нисколько на Аделине не отразилось, и та стала с удвоенными силами биться в щиты. И не сказать, чтобы это были безуспешные попытки, так как под ее напором часть из них стала трескаться, но даже так их должно было хватить на несколько минут. «Я уведу остальных членов семьи», — бросил мне Скуратов, побежав к так и застывшим братьям. «Стой!» — только и успел я крикнуть вдогонку, как от младших членов рода Тихоровых полыхнуло темной энергией. Лишь в последний момент я понял, что это был не ступор от происходящего. Вместо этого телами юных одаренных стремительно овладевали демоны, и из-за невозможности во время борьбы взять контроль над телом, те не могли его контролировать, временно парализовав парней. Константин попросту не был готов к такому и точно попал бы под слаженную атаку двух одержимых Если бы не действие Ксу, которая за миг до этого возникла перед моим напарником, и с легкостью двумя ударами отвела когтистые лапы одержимых в стороны, да еще и закрутила их так, чтобы они столкнулись лбами и потеряли несколько мгновений на то, чтобы подняться. До этого мне не доводилось видеть китаянку в боевой обстановке, но сейчас даже в платье она выглядела как девавоительница. От исходящей от нее магии, Ее волосы, казалось, стали еще более белыми, а кисти рук окутала едва видная белая пелена, которая при прикосновении к одержимым вызывала у тех ожоги. Занявший тело человека демон неизбежно его преобразует и увеличивает естественную регенерацию до такой степени, что многие ранения становятся для них вообще не опасны. Вот только оставленные ксуожоги были не столь простыми. и, несмотря на усилия демонов, не заживали. «Нет, не трогайте их!» истошно закричала Аделина, с удвоенной силой начав биться в захвате из барьеров. Раксана, помоги им!» коротко приказал я, и демонесса, понятливо кивнув, растворилась в воздухе. В следующий миг она отбросила пинком в сторону одного из демонов, которые, несмотря на ожоги, наседали на ксу. Возможно, Китаенка с ними справилась бы, особенно при поддержке Константина, который начал создавать какую-то воздушную технику, но полагаться на волю случая не хотелось, да и моя слуга справится с этим быстрее. Из-за участия в битве контроль Раксана ослаб, и рядом со мной проявился синекожий демон, который собственно создал все эти щиты. Он, оскалившись в своей пугающей улыбке, держал руку в направлении Делины. и создавал новые щиты взамен тех, что она успевала разрушить. Все то время, что мы провели в отдалении от остальных, я потратил не только на проверку создания печатей, но и на вызов дополнительных сил, уже заподозрив, что в гостиной может произойти что-то подобное. Правда, как сказала Ксу, слившуюся с демоном я не ожидал увидеть. Одержимых я до этого видел, но на что способен человек, контролирующий демона внутри себя, Я видел только среди учеников чернокнижника. Аделина же демонстрировала куда лучший контроль над этой силой, чем встреченные ранее мне ученики. Может, она была первой, кого обучил Бэймин? «Достала!» — выкрикнула девушка, и от нее ударила волна такой силы, что все щиты моего демона оказались моментально разрушены. «Ты не уйдешь отсюда живым!» «Кажется, вы уже повторяетесь», – с открытой насмешкой в голосе ответил я на это, чем еще больше взбесила Делину, которая, по всей видимости, из-за слияния с демоном, несколько потеряла контроль над эмоциями и проявляла их более ярко, чем это действительно было необходимо. После такой провокации Тихорова просто не могла не выбрать меня своей целью и бросилась в мою сторону со всей возможной скоростью, Но еще до того, как она успела пересечь разделяющее нас расстояние, рядом со мной зажглись ранее неактивные печати, из которых выстрелили цепи, моментально спеленавшие девушку и заставившие ее зависнуть в воздухе в неудобной позе. Она попросту попыталась избавиться от первых цепей, перепрыгнув их, и вот сейчас была растянута чуть ли не вниз головой. Все то время, пока Адалина отвлекалась на своих родственников и злодейские планы, я использовал для того, чтобы создать эти печати и сделать их незаметными. Раньше мне бы на это потребовалось больше времени, но после недавнего поглощения частиц знака власти манипуляции с энергией стали проходить немного легче, что сказалось на конечном результате. «Помоги им схватить их», — приказал я синекожему демону, так как необходимость в его счетах отпала. После этого схватить двоих одержимых не составило проблем. С ними вообще можно было разделаться одной техникой, но никто не хотел увеличивать количество жертв, и поэтому с ними так долго провозились. Закончили как раз к приходу подкрепления, которые не пускали слуги рода Тихоровых, часть из которых оказалась одержимыми. С ними уже не церемонились, так что погибших хватало. Хорошо еще, что все были подготовлены к примерно такому развитию событий, и с нашей стороны были только раненые, которых скоро поднимут на ноги. Я так понимаю, спрашивать про вашего учителя смысла нет? Без особой надежды спросил я у Аделины, зло смотрящий на меня. В целом я так и думал. Показательно вздохнул я, наблюдая за тем, как гостиная наполняется сотрудниками службы.